«На кухне в Юрсхольме», январь 2015 года. Артист иного ранга. Мари, помнишь день, когда убили Улафа Пальме?» Сегодня в Юрсхольм приехала менеджер Роксет Мари Димберг. У неё в руках пачка фотографий, которые Мари должна подписать. И вот мы на кухне. Мари, Мари Димберг, Микки и я. Мари Димберг достаёт фотографии. Мари с серебристой ручкой медленно ставит на них свой автограф. Микки готовит кофе. Кошка Сессон трется о ножку стула. «Да, это был ужасный день», — отвечает Мари, продолжая писать. «Я восхищалась Улафом Пальме, пыталась брать с него пример. Это отголоски детства». Мари Димберг облокачивается на стул и придается воспоминаниям. В тот день в Хальмстаде у Мари был премьерный концерт в рамках турне дэнс юн де ваген Все прошло на ура, и музыканты как раз собирались отпраздновать это событие, когда услышали последние новости. «Тогда ведь еще не было ни мобильных, ни интернета», — продолжает Мари Димберг. «Я попыталась дозвониться до новостного агентства ти ти и выяснить, что произошло. Переоса Гесли тоже там были. Мы вместе хотели отметить начало турне». И вот приходит подтверждение. Пальма действительно убит. Помню, мы просто сели на пол в коридоре отеля и молча сидели. Даже в бар не спустились. Время как будто остановилось. Мари кивает, она тоже помнит тот день. Да, настоящий шок, соглашается она. Я была опустошена, не могла поверить, что это правда. Социал-демократия и улов в Пальме — вот то, чем восхищались в нашем доме. Отец часто говорил об этом, ликовал, что социал-демократы столь прочно закрепились в Швеции. Это почтение я впитала с молоком матери. «А помнишь, как ты пела в честь пальме?» — спрашивает Мари Димберг. «Да разве такое можно забыть?» В день похорон Мари попросили спеть песню Ульфа Шагерстрема «Moto can't для утреннего выпуска новостей. Программу вел Фредерик Бельфраги из Гётеборга. «Накануне у тебя был концерт в Мальме», — напоминает Мари Димберг. «Ночью я отвезла тебя в Гётеборг. Тебе нужно было немного отдохнуть перед утренним выступлением. Я попросила сестру составить нам компанию, чтобы не заснуть за рулем. Это был единственный раз, когда я сбила животное. Зайца. Когда машина подпрыгнула, ты спросила, что случилось, но я не хотела тебя пугать и сказала, просто налетели на камень». «Да ладно, ты не рассказывала!» Вот так вот. Это был первый и единственный раз в моей жизни. Ужасно. Они успели как раз к началу трансляции. Мари села за рояль и исполнила мото канда посвятив ее своему кумиру. «У меня стоял ком в горле. Я едва сдерживала слезы, рассказывает Мари. «Но я так рада, что мне выпала возможность почтить его память». Мари Димберг вспоминает, что политика нередко становилась предметом дискуссии Марии Пера. Мария из семьи левых взглядов, Пер — правых. В барах атмосфера порой накалялась до предела, а сама Мари Димберг соглашалась то с тем, то с другим. «У вас с Пером совершенно разные точки зрения», — говорит Мари Димберг. «И так было всегда». Для Марии исполнение мото канда в день похорон Улафа Пальме стало не просто вопросом престижа. По словам Мари Димберг, именно с этого момента Мари попала в когорту наиболее уважаемых представителей шведской эстрады. «Я бы сказала, в тот день изменился твой статус, примерно как когда то в том же году выступила на благотворительном концерте в стокгольмском цирке. Вот тогда-то ты и превратилась в артиста с большой буквы», — завоевала людские сердца. И альбом «Дэнс Юндеваген Ваген» сразу оказался заметнее предыдущих. «Твоя музыка теперь значит нечто большее, чем раньше». Она как будто стала намного глубже. Речь уже шла не просто о желании оказаться в чартах. Все закрутилось в середине 1980-х. Мари Фредриксон, выпустив альбом Dance Yunde Wagen и After Stormen с такими песнями, как Фердомсом Alskar», Ben Basta Dagen и «Om du Sag Mignu, стала одной из самых популярных и почитаемых певиц страны. А затем первые несмелые шаги в 1986 году привели ее к головокружительной карьере с Роксет. Всего через два года после выхода песни «It must have been love» Амари Мари Фредриксон и Роксет узнал весь мир. «Вот ты часто говоришь, что ты близнец по гороскопу», продолжает Мари Димберг, «противоречивая натура». Примерно то же самое можно сказать и о твоем голосе. Одновременно сильный и нежный поющий на шведском и английском утешающий и бросающий вызов энергичный и ранимый думаю именно поэтому тебя полюбил весь мир правда на первых порах на переднем плане оказывалась все же шведская карьера мари в швеции ты всегда пользовалась куда большим успехом чем раксет вспоминает мари димберг а сейчас я нередко задаюсь вопросом как мы все успевали В 1988 году на свет появился двойной альбом «Денфлеганды Холландарен», для которого шведские звезды перепели песни Корнелиуса Вресвика. «Вы с группой Эльткварн просто потрясающе спели «Самлига гарме трасси гаскор», — восклицает Мари Димберг. Примечание в переводе со шведского «Некоторые ходят в дырявых башмаках». «Ты вошла в студию и как будто с первой минуты знала, что делать». Тебе ничего не требовалось объяснять. Это было волшебно. И в тот год тебе дали премию Грэмми именно за шведский репертуар, а не за работу в Роксет. Мари Димберг забирает подписанные фотографии и убирает в сумку. «У тебя ведь есть суперспособность всегда уверенно делать то, что надо», — продолжает она. «Например, помнишь, как ты принимала участие в концерте «Артисты против нацизма» в 2001-м? Ты тогда пела «Фёрдомсом Альскар» да там играл оркестр букаспера боже сколько с ними было хлопот я тогда подумала да ну их лучше сделаю все сама точно дело было на стадионе глубина ты исполнила песню без них просто села и подыграла себе на пианино и это прозвучало так сильно у меня до сих пор мурашки по коже мари Демберг продолжает нахваливать мари фредриксона на нее всегда можно положиться Она в любой момент готова прийти и выполнить свою работу на отлично. Ты сейчас такая. Взять 2010-й, когда в Мальме открывали городской туннель. Над церемонию пригласили нескольких артистов, в том числе и тебя. Я знаю, ты постоянно мёрзнешь, поэтому заранее разузнала все про погоду. Говорили, там не должно быть холодно. И вот мы приезжаем, а там жуть какой холод, а у тебя даже нет тёплой одежды. Но ты все равно выступила, и твой номер был превосходен. «Подумать только, за свою жизнь я подписала столько фотографий», — восклицает Мари. «Боже, сколько тысяч их было! А сколько раз мы произносили на радио? Привет, я Мари, а я Пер, и мы Роксет. Мы знали эти слова на зубок, они нам даже снились. А сейчас говорим так, только когда происходит что-то по-настоящему особенное». И добавляет. Но это вовсе не потому, что мы зазнались. Просто время-то идет, и какие-то действия поп-звезд начинают казаться старомодным и даже смешными. Мы словно выросли из этого. Роксет существует почти 30 лет. Порой чувствуешь себя ужасно глупо, когда вдруг приходится делать то, с чего когда-то все начиналось. И все же мы не отказываемся от подобных действий на совсем. Ну а как иначе?